Глава 33. Нет худо без добра. Интуиция Мэрилов сработала отменно, но опыт, как известно, тоже не последнее дело. И Анхорм, предчувствуя небывалые неприятности, тоже оказался прав. Спустя неделю после ареста сычей, которые совершенно не жаловались на свое заточение, с азартом дегустируя спиртные напитки, В замке трех ветров грянул гром, равного которому тут не было лет двести, а то и все триста. Анна и Егор обедали, когда к ним в столовую ворвалась Мариэлла, но отнюдь не для того, чтобы предложить им что-то вкусненькое. Нет, вытаращенные глаза экономки и ее пылающее лицо заставили Филина напрячься даже раньше, чем он услышал ужасное «Там, в холле?» гости много гостей очень много гостей ловцы подскочил егор хуже но и они тоже мэрилы сглотнула анна хуже но и они тоже белокрылый простонал егор и он тоже угадывайте дальше танет мрела явно расслабилась И получала удовольствие, видя столь бурную реакцию хозяев. Куда уж хуже-то? Там ваши родители, Танет. Слово, которое вылетело у Анхорма, было очень эмоциональным, но совершенно нецензурным. Он оправил рукава рубашки, буркнул Анне что-то вроде: "Без паники, милая, мы справимся". И выбежал из столовой. Анна немного посидела а потом все же отправилась следом за ним. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как высокая темноволосая женщина обнимает ее Югора, пафосно провозглашая на весь гулкий холл. «Ты опять попал в неприятности, мой мальчик! Тебя даже на сто лет нельзя оставить одного!» Анна решила не вмешиваться. Народу и в самом деле набилось слишком много. Мало того, что высочайший прибыл со свитой, так еще люди все появлялись и появлялись, причем не с пустыми руками. Гора чемоданов и ящиков в холле все увеличивалась. Похоже, ей бессовестно врали, когда говорили, что замок трех ветров — очень уединенное место. И что самое неприятное, нигде не было видно Джонатана. Зато Марго, разумеется, была тут как тут, да не одна, а с мужчиной. Не сказать, что уже знакомый Анни Жозеф Алкеду выглядел сияющим от счастья, скорее уж, смирившимся с ролью жертвы. А ты хороша, одобрительно сказала Маргарита, подобравшись К Анне, устроила настоящий фейерверк. В каком это смысле? Ну, столько всего. И покушения, и шпионы, и замужество все разом. Умеешь привлечь к себе внимание. Весь двор только и обсуждает таинственную Анну Мэрил. Я не специально, сама же знаешь, процедила сквозь зубы Анна. Знаю, это все наша удача. Кстати, как твой маленький бизнес процветает? Да, танет, как там мои подушки, тут же влез в семейную беседу Алкеда, так же, как наш с вами договор. Танет, прищурилась Анна, — «сначала бумаги и предоплата, потом уже работа». «Я уже видел ваше одеяло у одного из друзей». «Поздравляю, я очень за вас рада». «Вы должны повысить цены, Танет. ваше мастерство». Анна отмахнулась, покосившись на Белокрылова, который стремительно направлялся к ней. По его невозмутимому лицу женщина поняла — сейчас рванет. Не ошиблась. «Вы и в самом деле выходите за Анхорма, Анна?» Вместо приветствия спросил император, привлекая внимание всех присутствующих к ее скромной персоне. Прозвучало неожиданно звучно, наверное, потому что все разом уважительно замолчали. «Представьте себе...» «Танетан -э Танхорм был очень настойчив», — вымученно улыбнулась Анна, ненавидящая всеобщее внимание. «Насколько настойчив?» — шепотом спросила Маргарита, бестактно влезая в разговор. «Примерно как Ред Батлер», — так же тихо ответила Анна, невольно радуясь тому, что ее шутку в этом мире хоть кто-то оценит. «О -о -о -о — восторженно протянула Маргарита. «Забавно. Так вы дали свое согласие?» Снова спросил Эрик, бросая в сторону несчастного Алкедо гневный взгляд. Зимородок понял своего императора без слов, потянув Маргариту за рукав. «Я отдала свое согласие». «И когда же свадьба?» «Летом, наверное», — удивилась Анна. «Простите, это не быстрый процесс». «А куда тянуть?» Холл взорвался кулом голосов. Анна беспомощно заморкала. Она прекрасно поняла, что произошло. Только что Высочайший бросил ее и Анхорма на потеху толпе. Если сплетен еще не было, то теперь император дал зеленый свет. Вот же пернатый интриган, что на этот раз он хочет спрятать за громким событием. «Дорогая девочка, только не волнуйтесь!» Анну бесцеремонно приобнял за плечи седовласый мужчина с военной выправкой. «Вопрос императора прямым приказом не является. Никто не будет на вас давить!» Ей хотелось заорать. Мало того, что в ее дом, а она уже считала замок практически своей собственностью, Заявилась без приглашения толпа народу. Мало того, что ее хватает какой-то посторонний человек, так ее еще и успокаивают. Нет, она догадывалась, что вот это будущий свекр. Не заметить его сходство с Югором было невозможно. Ну что он себе позволяет? Она ему не девочка и уж точно недорогая. «Отпустите меня», — процедила Анна сквозь зубы, «пожалуйста». Тот не стал возмущаться и настаивать, убирая руки и делая шаг назад. К счастью, прежде чем у Анны окончательно сдали нервы, Югор поймал ее в свои надежные объятия и задал высочайшему тот самый вопрос. «Какого крылатого демона тут происходит? Высочайший и белокрылый, выше облаков парящий. Свадьба!» С невинным видом улыбнулся Высочайший. Такая радость! Ротан Хорм и Рот Мерил решили соединиться. Разве мог я своей императорской властью не благословить столь значимый союз? А остальные... В гостинице нет мест? Я прибыл с малой свитой, а остальные... Твоя родня? Егор. Сочувствую. Твоя матушка... Эм... Избыточно серьезно отнеслась к этой прекрасной новости. Какая к демонам родня! Очень тихо спросил Егор. Ну, как, у тебя двенадцать теток, у них мужья, дети, внуки и правнуки, и все очень, очень за тебя рады. У вас нет мага, который умеет закрывать порталы белокрылый? Если бы и был! Я бы тебе его не уступил, Филин. Не волнуйся. Они привезли с собой горничных лакеев и поваров. Справитесь. Правильно ли я поняла, Эрик, что вся эта толпа намерена торчать здесь до дня бракосочетания? Спросила Анна у императора. Вы, на удивление, проницательны, прекраснейшие. Легко поклонился Эрик. Анхормам очень повезло. Анне захотелось свалиться в обморок или провалиться сквозь землю, а еще лучше, чтобы все эти вот провалились. Но, конечно, она ничего подобного вслух не сказала, только кивнула императору. «Пожалуй, я распоряжусь, чтобы гостям предоставили все свободные спальни. Кому-то придется потесниться, но мы искренне надеемся, что ненадолго. Вы говорили, что есть повара?» Нужно отправить их на кухню, готовить ужин. Пока же в гостиной подадут вино и закуски. Егор, твоя матушка ведь когда-то была здесь хозяйкой. Передай ей, что я, как пока еще гостья, уступаю ей право командования. Она это затеяла, пусть сама и распоряжается. Егор кивнул и отправился на поиски матери. Она огляделась. Суеты меньше не стало. Чемоданы не исчезли. Интересно. «Сколько здесь человек?» «Свадьба, говорите?» «Ну, пора привлекать на помощь все имеющиеся ресурсы». «У Анны за спиной 32 два Мэрила, и уж для них-то найдется место в замке трех ветров». «У тебя очень кровожадный взгляд», шепнула Анне кузина Маргарита. «Пойдем, тебе нужно успокоиться. Ты большая молодец, ты никого не убила, И даже не обматерила. Я тобой горжусь». Пожалуй, дружеское крыло и похвала — это было именно то, что нужно. Анна позволила увлечь себя в сторону. Каким-то чудесным образом Марго довела кузину до кухни, усадила ее на стол и налила вина в фарфоровую чашку. В углу самозабвенно рыдала Мариэлла. Причитая, что она опозорена до конца своей жизни, ведь ей никогда не накормить всю эту ораву. «Ну, хватит ныть!» — строго сказала Марго. «Там куча поваров. Можешь безжалостно их эксплуатировать. Это все ненадолго. К тому же здесь Жаклин Анхорм. Уж будь уверена, она сейчас всех разгонит по спальням». «Тебе стыдиться нечего, Мари», — поддержала кузину «Анна?» Продуктов в замке хватит, века на три, а сам замок безупречно чист. Ты прекрасная хозяйка. Прекрати плакать, все будет хорошо. Мы все умрем, но не сегодня. — Вот именно, — кивнула Марго. — Но кто бы мог подумать, что у твоего филина так много родней? — Нужно отправить срочное письмо в серые крылья, — мстительно ухмыльнулась Анна. «Почему не приехал Джонатан?» «Он на восточном побережье, у шинаторов», — вздохнула Марго. «Но если назначить день твоей свадьбы, они с Эллен непременно прибудут. И Джоанна, и бабуля, и дедушка Томас», — радостно дополнила Анна. «Тогда я точно уволюсь», — простонала Мариалла. «Мало мне этих вот, так еще и Мэрилы». Скажи спасибо, что Алкеда только один. Меланхолично ответила Маргарита. Он, кстати, сделал мне предложение, а я его приняла. Юбилейное, пятидесятая. Ну как тут отказаться? А замуж пойдешь? Уточнила Анна. Или просто походишь в невестах, как это не раз бывало? Если пойдешь, выбей с него скидку на ткани. Наверное, пойду. Он мне нравится, забавный и милый. Анна подумала, что Жозеф не показался ей ни милым, ни забавным, но это дело кузины. К счастью, у них все же были совершенно разные вкусы. Спустя четверть часа, когда Анна допила вино, успокоилась и даже немного повеселела, на кухню прибыл таки отряд добровольцев. Шумно стало и здесь тоже. «А ведь у меня для тебя подарок», — вспомнила Мардж. «Есть в этом огромном замке хоть одна запирающаяся комната?» «Есть», — уверенно сказала Анна. «Это солярий, а точнее моя мастерская. Там нынче тесновато, но зато замок». «Прекрасно. Види. Вот что-что о подарке Маргарита выбирать умела. «Анна...» увидев то что привезла ей кузина все же расплакалась никто и никогда не угадывал ее желаний только марго ну чего ты ревешь дурочка это платье да свадебное ну конечно из салона алкедо на лыжной базе все же не продают платье а тут такая заваруха тебе же нужно быть самой красивой Оно не белое, а голубое. Все верно, твой любимый цвет. Оно не пышное и без цветов и прочей пакости. Анна, черт возьми, я знаю тебя сорок лет. Неужели ты считаешь, что я не в состоянии запомнить твои вкусы? Ты самая лучшая сестра в мире. И Анна, рыдая, повисла на шее у Марго. Она вдруг ощутила, что вся та забота которую сама Анна вкладывала в родню, вдруг вернулась к ней сторицей. Она ощутила себя частью стаи. Это было настолько приятно, что словами не выразить. Платье было совершенно такое, как она сама бы выбрала. Нежно-голубое, с узким рукавом, круглым вырезом, простой юбкой и кружевным корсажем на шнуровке. Анна его надела, Марго затянула шнуровку на спине, а волшебные иглы быстро подогнали подол подрост Анны. «Ладно, если они так хотят эту свадьбу, пусть будет свадьба», — сказала Анна, с удовольствием глядя на свое отражение. Выглядела она прекрасно. «Но только в присутствии моей семьи. Может, это и к лучшему. Мы быстренько поженимся, и нас оставят в покое. Главное, чтобы будущие родственники побыстрее улетели» а с остальным я справлюсь.